В течение 2 лет Роман был переведён на 23 языка: английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, португальский, датский, шведский, норвежский, чешский, польский, сербско-хорватский, голландский, финский и в ряд турецкий, персидский, хинди, гуджарати, арабский, японский, китайский, вьетнамский. 24-м стал язык ури, небольшой народности в Индии. Как вспоминает и Винска, экземпляр доктора Живаго на языке Урия с фоксимилии автора из Дели привёз в Рашилов и передал его автору, правда, не лично, а через общих знакомых. Сразу после выхода романа в Италии отдел культуры ЦК решил устроить встречу Пастернака с иностранными журналистами. Предполагалось привести Пастернака в общество культурных связей для того, чтобы он выразил свой протест против публикации неоконченного произведения. Поликарпов внуй вызывал его к себе, но тот категорически отказался участвовать в подобном спектакле. Арудим воздействия послужили обещание выплатить задержанные гонорары напечатать остановленное издание. Встреча с журналистами состоялась 17 декабря 1957 года на даче Постернака в Переделкине. На следующий день газета Лемоу сообщала, что Постернак сказал группе западных журналистов Я сожалею, что мой роман не был издан у нас, но принято считать, что он несколько отходит от официальной линии советской литературы. Моя книга подверглась критике, но её даже никто не читал. Для этого использовали всего несколько страниц выдержек, отдельные реплики некоторых персонажей и сделали из этого ошибочные выводы. В западной прессе сразу начала обсуждаться возможность выдвижения Постернака на Нобелевскую премию. В связи с этим в Ивановой были предприняты попытки задержать появление Романова во Франции и Англии. Сорков на этот раз был послан в Париж, Галимару в Фёдор Панфёров в Англию. Панфёров проходил курсы лечения в госпитале в Оксфорде и завязал знакомство с сёстрами Постернака, запугивая их тяжёлыми последствиями, которые будет иметь для их брата публикация Романова у Калинза. Но поездки высокопоставленных писателей, обеспокоенных судьбой своего друга, также не имели никакого результата. Издательства не могли и не хотели прерывать юридические отношения с Фильтринелли и отсылали посредников к нему. Было пущено в ход Всесоюзное общество «Международная книга», монопольная организация по изданию и книга торговли за границей. Оно предполагало возбудить против Галимара судебный процесс, опираясь на телеграммы Пастернака и интервью 17 декабря. Для этого им понадобилось новое письмо Постернака Галимару, в котором, кроме требования вернуть рукопись и остановить издание, автор должен был подтвердить юридическое посредничество меж книги введение его дел. Постернак категорически отказался подписать присланный ему проект письма, сославшись на полученный месяц назад ответ от Галимара. Издательством Gallimard и Collins рукописи романа Доктор Живаго были переданы друзьями Пастернака, получившими их непосредственно от автора в России. Версия о копиях, полученных издателями от Филтринелли, видимо, была ими распространена для конспирации. Убедите Филтринелли, писал Пастернак Жаклин Де Пуаяр 7 января 1958 года. Пусть он позволит представить всё дело таким образом, будто его рукопись была сфотографирована и распространена среди разных издательств и переводчиков. Только в 1957 году в Италии вышло семь изданий романа. 5 апреля 1958 года в недрах отдела культуры родилась очередная записка, посвящённая проблеме доктора Живаго, нашим ответом Постернаку должен был стать Шолов. Партийные чиновники от культуры писали, как стало известно из сообщения секретаря Союза писателей СССР товарища Маркова, вернувшегося из поездки в Швецию, и из других источников, В настоящее время среди шведской интеллигенции и в печати настойчиво пропагандируется творчество Пастернака в связи с опубликованием в Италии и Франции его клеветнического романа Доктор Живаго. Имеются сведения, что определённые элементы будут выдвигать этот роман на Нобелевскую премию, имея в виду использовать его в антисоветских целях. Нобелевская премия за лучшие произведения в области литературы и искусства ежегодно присуждается Стокгольмской академией по представлению отдельных деятелей: депутатов парламента, членов Нобелевского комитета, лауреатов на близких премиях и другое. Прогрессивные круги стоят за выдвижением на Нобелевскую премию товарища Шолохова. Имеется настоятельная необходимость подчеркнуть положительное отношение советской общественности к творчеству Шолохова и дать в то же время понять шведским кругам наше отношение к Постернаку и его роману Судебный процесс не был возбуждён, но угрозы межкниги отразились на планах издательства Мутонов в Голландии, которое отказалось от своих намерений. К тому же они столкнулись с желанием Филтренели сделать собственное русское издание доктора Живаго. «Появление романа во Франции, полученные оттуда письма, главным образом личные, головокружительные, захватывающие, всё это само по себе целый роман, отдельная жизнь, в которую можно влюбиться», писал Пастернак 8 июля 1958 года Жаклин де Пруаяр. «Быть так далеко от всего этого, зависеть от медлительности и капризов почты, трудностей иностранных языков». Я получил письма от Рене Шара, Дюбуше и Анри Мешо. Сообщал он Жаклин Депроа 9 июня 1958 года. Этот разговор с людьми разных течений во Франции, Западной Германии и так далее, много для меня значит, но я сейчас настолько беспомощен и слаб, что не могу воспользоваться представившимися возможностями. Трагедии и страдания, из которых возник доктор, сделали меня на время великим. Теперь, когда наступила передышка, это кончилось. Для того, чтобы не привлекать внимание почтовой цензуры, которая часто нарушала ход переписки, задерживая письма летом 1958 года, Пастернак стал прибегать к маленьким хитростям и писать открытки, покрывая их поверхность бисерным почерком, подчас трудно читаемым. Названия романа, издательств и собственные имена заменялись первыми буквами или русифицировались. Так голландское издательство «Мутона» называлось в письмах баранами, которым надо было возвращаться вновь и вновь, а нетерпеливое ожидание французского и английского изданий у Галлимара и Коллинза представлялось затянувшимся путешествием Юры, Гали и Коли. Открытки шли без подписи и, как уже говорилось, на иностранных языках. Благодаря Роману Постернаку познакомился с Альбертом Камю, который 9 июня 1958 года написал Постернаку, что в его лице он нашёл ту Россию, которая его питает и даёт ему силы. Он послал Постернаку шведские речи с дарственной надписью, в одной из речей он перечисляет значительные для него именно русских писателей, называл великого Постернака Пастернак отозвался возволнованной открыткой. Благодаря Сувчинского за знакомство, он писал ему, что Камю стал для него сердечным приобретением. Не все французские друзья Пастернака склонялись к мысли о необходимости такого сборника стихов. По мнению Жаклин де Пруяр, плохие переводы не могли способствовать получению Нобелевской премии. «Тут всё дело в вас», – писала она 19 июля 1958 года. Секретарь Нобелевского фонда Ларе Геленстен утверждает, что Пастернак выдвигался на Нобелевскую премию восемь раз, ежегодно с 1946 по 1950 год, в 1953 и в 1957 году. Альберт Камюл, лауреат Нобелевской премии 1957 года, предложил его кандидатуру в 1958 году. Критический момент жизни своего учителя Сельвинский прислал ему из Ялты письмо. Ялта, 24 октября 1958 год. Дорогой Борис Леонидович, сегодня мне передали, что английское радио сообщило о присуждении вам Нобелевской премии. Я тут же послал вам приветственную телеграмму. Вы, если не ошибаюсь, пятый русский, удостоенный премии. Да у вас были мечников Павлов, Семёнов и Бунин. Так что вы в неплохой, как видите, компании. Однако ситуация с вашей книгой сейчас таковая, что с вашей стороны было бы просто вызовом принять эту премию. Я знаю, что мои советы для вас нихиль, и вообще вы никогда не прощали мне того, что я на 10 лет моложе вас, но всё же беру на себя смелость сказать вам, что игнорировать мнение партии, даже если вы считаете его неправильным, в международных условиях настоящего момента равносильно удару по стране, в которой вы живёте. Прошу вас сверите в моё пусть не очень точное, но хотя бы точноватое политическое чутье. Обнимаю вас дружески, любящий вас Илья Сельвинский. Постернак всегда одним глазом смотрел на запад, сказал Сельвинский. Был далёк от коллектива советских писателей и совершил подлое предательство. Постернак выслушивал критику своего доктора Живаго, говорил, что она похожа на правду, и тут же отвергал её, сказал Шкловский. Книга его не только антисоветская, она выдаёт также полную неосведомлённость автора в существе советской жизни, в том, куда идёт развитие нашего государства. Отрыв от писательского коллектива, от советского народа привёл Пастернака в лагерь оголтелой империалистической реакции, на подачи которой он польстился. Курортная газета 31 октября 1958 года, номер 213-й. В 1959 году Илья Сельвинский, считавший Борис Леонидовича своим учителем, опубликовал в "Войнке" антипостернаковское стихотворение. А вы, поэт, заласканный врагом, чтоб только всласть на свою волють, вы допустили и любая сволочь пошла плясать и прыгать куверком. К чему ж была и щедрая растрата душевного огня, который был так чист, когда теперь для сылавой герострата вы родину поставили под свист. По этому поводу знакомый постернаком математики поэт-любитель Михаил Львович Левин написал эпиграмму. Всё по задее, слава и опала, остались зависть и тупая злость. Когда толпа учителя распяла, пришли и вы забить ваш первый гвоздь. Правда, сам Постернак заявил Левину, что Сильвинский на самом деле его учеником не был, и когда в своих стихах упоминал всех учителей моих от Пушкина до Постернака, то делал это только ради красного словца, поскольку Мендельштам или Гумилёв в размер не влезали. Да и учеником Пушкина Сельвинский, по мнению Бориса Леонидовича, никогда не был из-за своей бездарности. Неожиданной помощью оказалось незаконное издание русского доктора Живаго у Мутона в августе 1958 года. Узнав об этом, в последний момент Филтренелли вылетел в Гаагу и потребовал, чтобы поставили гриф его издательства внизу титульного листа. Книга не поступала в продажу. Удалось отпечатать немногим более 50 экземпляров. Но это пиратское издание сделало своё благое дело. Разрешилась неестественная ситуация, которая затрудняла решение Нобелевского фонда. Одновременно фильтрныли обеспечил себе всемирное авторское право разослав по издательствам отпечатанные русские экземпляры роман. Уже 21 октября 1958 года в преддверии возможного присуждения Постернак Нобелевской премии, отделы культуры и пропаганды и агитации в специальной записке предложили Если премия будет присуждена Постернаку, ему следовало бы внушить, чтобы он отказался от премии, присуждения, которое явно направлено против интересов нашей родины. Для обоснования такой позиции Постернак мог бы использовать свои заявления, с которыми он обращался к итальянскому издателю Филтренелли, возражая против публикации романа в неисправленном виде. Было бы целесообразно с этой целью использовать влияние на Посторонна ко старейших беспартийных писателей Федина и Иванова, с которыми Постороннок связан на протяжении многих лет и с мнением которых он считается. Воздействие Федина и Иванова могло бы в данном случае иметь решающее значение. Желательно пригласить писателей Федина и Иванова к секретарям ЦК КПСС на беседу по этому вопросу. В последнем туре голосования в шведской академии кандидатура Постернака получила большинство. И 23 октября 1958 года секретарь Нобелевского фонда Андрес Эстерлинг известил его телеграммой о присуждении премии по литературе с формулировкой за выдающиеся достижения в современной лирической поэзии и продолжение благородных традиций великой русской прозы. Постернак был приглашён в Стокгольм на торжественное вручение премии 10 декабря. Он поблагодарил шведскую академию и Нобелевский фонд телеграммой. Бесконечно признателен, тронут, горд, удивлён, смущён. О присуждении премии Постернак узнал 24 октября в день именины Зинаиды Николаевны. Друзья шутили, в каком костюме он отправится в Стокгольм, не в той ли любимой курточке, которую Станислав Нейгаус привёз из Парижа. В тот же день, 23 октября, Президиум ЦК принял специальное постановление. признать, что присуждение Нобелевской премии роману Пастернака, в котором клеветнически изображается октябрьская социалистическая революция, советский народ, совершивший эту революцию и строительство социализма в СССР, является врождённым по отношению к нашей стране актом и орудием международной реакции, направленным на разжигание холодной войны. 25 октября в литературной газете был опубликован двухлетней давности отзыв Нового мира о романе Доктора Живаго, послуживший основанием отказа от современного издания и редакционная статья под характерным названием Провокационная вылоска международной реакции. Так оценивалось присуждение Пастернаку Нобелевской премии. В тот же день Правда Напечатала статью известного политического филетониста Заславского, шумихореакционной пропаганды вокруг литературного сорняка, в которой он доказывал, что Постернак, некогда бывший талантливым поэтом, никогда не числился среди мастеров первого класса. Редколлегия Нового мира во главе с Твардовским в сопроводительном письме к рецензии двухгодичной давности теперь писала Постернак не только не принял во внимание критику его романа, но ещё и воззможным передать свою рукопись иностранным издателям. Тем самым Постернак пренебрёг элементарными понятиями чести и совести советского литератора и гражданина. Будучи издана за границей, эта книга Постернака клеветнически изображающая октябрьскую революцию, народ совершивший эту революцию и строительство социализма в Советском Союзе, Была поднята на щит буржуазной прессой и принято новорождение международной реакцией. Совершенно очевидно, что присуждение Пастернаку Нобелевской премии не имеет ничего общего с объективной оценкой собственных литературных качеств его творчества, которое носит сугубо индивидуалистический характер и далеко от жизни народа, отходит от реалистических и демократических традиций великой русской литературы. Присуждение премии связано с антисоветской шумихой вокруг романа доктора Живаго и является чисто политической акцией, врождённой по отношению к нашей стране и направленной на разжигание холодной войны. В том же духе была выдержана и сама рецензия, подписанная тогдашним главным редактором Симоновым и членами редколлегии. Подписи Бориса Лавренева и бывшего Постернаковского друга Константина Федина стояли под обоими письмами. Есть в романе немало первоклассно написанных страниц, прежде всего там, где вами поразительно точно и поэтично увидены и запечатлена русская природа. Есть в нём и много откровенно слабых страниц, лишённых жизни и искушённых дидактикой, особенно много их во второй половине романа. Однако нам не хочется долго задерживаться на этой стороне дела, суть нашего спора с вами не в эстетических препирательствах, Вы написали роман с убы и прежде всего политический, роман-проповедь. Вы построили его как произведение вполне откровенное, телеком поставленное на службу определённым политическим целям. И это самое главное для вас и естественно стало предметом главного внимания и для нас. Как это ни тяжело, нам пришлось назвать в своём письме к вам все вещи своими именами. Нам кажется, что ваш роман Глубоко несправедлив, исторически необъективен в изображении революции, гражданской войны и после революционных лет, что он глубоко антидемократичен и чужд какого бы то ни было понимания интересов народа.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 Вызывает удивление тот факт, что Академия наук Швеции сочла возможным присудить премию именно этому, а не какому-либо другому писателю. Вы и те, кто вынес решение, обращали внимание явно не на её литературные достоинства, и это понятно, так как таких достоинств в книге нет. И на определённую политическую сторону дела, поскольку в книге Постернака советская действительность изображается в возвращённом виде. возводится к лебета на социалистическую революцию на социализм и советский народ блестящий ответ 25 октября Поликарпов докладывает с услову Федин осуществил разговор с Постернаком между ними состоялась часовая встреча вначале Постернак держался воинственно категорически сказал что не будет делать заявления об отказе от приёми и могут с ним делать всё что хотят Затем он попросил дать ему несколько часов времени для обдумывания позиции. После встречи с Фединым Постернак пошёл советоваться со Всеволодом Ивановым. Сам Федин понимает необходимость в сложившейся обстановке строгих акций по отношению к Постернаку, если последний не изменит своего поведения. Федин сообщил сейчас по телефону, что в установленное с ним время Постернак не пришёл для продолжения разговора. Это следует понимать так, что Постернак не будет делать заявления об отказе от премии. 25 октября состоялось заседание парды группы правления Союза советских писателей в количестве 45 человек. Грибачёв в своём выступлении заявил, что исключению Постернака из Союза писателей должно предшествовать широкое выступление советской общественности на страницах печати. Решение Союза писателей об исключении Постернака из своих рядов должно являться выполнением воли народа. Позиция товарища Грибачёва была поддержана писателями Ашаниным, Шагинян, Михалковым. Яшиным, Сартаковым, Анисимовым, Герасимовым и некоторыми другими. Герасимов заявил, что надо дать просто выход народному мнению на страницах широкой печати. В выступлениях товарища Грибачёва и Михалкова была высказана мысль о высылке Постернака из страны. Их поддержала Шигенян. Все 30 выступавших осуждали роман, которого они не читали. Состоявшееся 27 октября совместное заседание президиума правления Союза писателей СССР, бюро оркомитета Союза писателей РСФСР и президиума правления Московского отделения стало следующим шагом лёгшим на уже подготовленную почву. Оно проходило в набитом до отказа белом зале Союза писателей. Председательствовал старый друг Постарнака Николай Тихонов. Докладывал Георгий Марков, секретарь правления Союза писателей. Присутствовал Поликарпов. Постарнак в последний момент предупредил о том, что не приедет, сославшись на нездоровье. В этот день он направил письмо правлению Союза писателей и общемосковскому собранию писателей. Первое Я искренне хотел прийти на заседание и для этого приехал в город, но неожиданно почувствовал себя плохо. Пусть товарищи не считают моего отсутствия знаком неуважения. Записку эту пишу в торопах и, наверное, не так гладко и убедительно, как хотел бы. Второе. Я ещё и сейчас, после всего поднятого шума и статей, продолжаю думать, что можно быть советским человеком и писать книги подобные Доктору Живаго. Я только шире понимаю права и возможности советского писателя, и этим представлениям не унижаю его звания. Третья, я совсем не надеюсь, чтобы правда была восстановлена и соблюдена справедливость, но всё же напомню, что в истории передачи рукописи нарушена последовательность событий. Роман был отдан в нашей редакции в период печатания произведения Дудинцева и общего смягчения литературных условий. Можно было надеяться, что он будет напечатан. Только спустя полгода рукопись попала в руки итальянского коммунистического издателя. Лишь когда это стало известно, было написано письмо редакции «Нового мира», приводимое литературной газетой. Умалчивают о договоре с гослитиздатом, отношения по которому тянулись полтора года. Умалчивают об отсрочках, которые я и спрашивал у итальянского издателя и которые он давал, чтобы гослитиздат... име воспользовался для выпуска цензурированного издания, как основы итальянского перевода. Ничем этим не воспользовались. Теперь огромным газетным тиражом напечатаны исключительно одни неприемлемые его места, препятствовавшие его изданию и которые я соглашался выпустить, и ничего, кроме грозящих мне лично бедствий, не произошло. А чего же нельзя было его напечатать 3 года тому назад с соответствующими изъятиями? Четвёртое. Дармоедом в литературе я себя не считаю. Кое-что я для неё, положа руку на сердце, сделала. Пятое. Самомнение никогда не было моим грехом. Это подтвердят те, кто меня знает. Наоборот, я личным письмом Сталину просил его о праве трудиться в тишине и незаметности. Шестое. Я думал, что радость моя по поводу присуждения мне Нобелевской премии не останется одинокой, что она коснется общества, часть которого я составляю. В моих глазах честь, оказанная мне, современному писателю, живущему в России, и, следовательно, советскому, оказанная вместе с тем и всей советской литературе. Я огорчен, что был так слеп и заблуждался. Седьмое. По поводу существа самой премии ничто не может меня заставить признать эту почесть позором и оказанную мне честь отблагодарить ответной грубостью. Что же касается денежной стороны дела, я могу попросить шведскую академию внести деньги в фонд Совета мира не ездить в Стокгольм за ее получением или вообще оставить ее в распоряжении шведских властей. Об этом я хотел бы переговорить с кем-нибудь из наших ответственных лиц, быть может, с Полекарповым, спустя недели полторы-две, в течение которых я приду в себя от уже полученных и ещё ожидаемых меня потрясений. Восьмое. Я жду для себя всего товарищ, и вас не обвиняю. Обстоятельства могут вас заставить в расправе со мной зайти очень далеко, чтобы вновь под давлением таких же обстоятельств меня реабилитировать, когда будет уже поздно. Но этого в прошлом уже было так много. Не торопитесь, прошу вас. Славы и счастья вам это не прибавит. В обсуждении с горячностью принимали участие давние знакомые Постернака и его бывшие поклонники: Валентин Катаев, Николай Чуковский, Мария Ташигеян, Вера Панова, Иван Анисимов, Александр Прокопиев и Ираклий Абашидзе, открыто признаваясь в том, что не читали роман, они убеждённо поносили эту вещь и её автора. их особенно возмутило письмо полное независимости и чувства собственного достоинства которое Постернак написал в президиум заседания мы неоднократно пытались найти его текст в архиве союза писателей но безуспешно вероятно письмо было впоследствии уничтожено отец рассказывал о нём заехав к нам перед возвращением в переделкино Оно состояло из восьми пунктов, среди которых запомнились слова об «Оттепеле» 1956 года, когда был передан роман «За границу» о готовности принять издательское редактирование его текста и дружественную критику. Он писал, что, посылая благодарственную телеграмму в Нобелевский фонд «Петербург». не считал, что премия присуждена только за роман, но за всю совокупность сделанного, тем более что предыдущие выдвижения его кандидатуры приходились на то время, когда роман ещё не существовал и никто о нём не знал. Я не ожидаю, чтобы правда восторжествовала и чтобы была соблюдена справедливость. Я знаю, что под давлением обстоятельств будет поставлен вопрос о моём исключении из союза писателей. Я не ожидаю от вас справедливости. Вы можете меня расстрелять, выслать, сделать всё что угодно. Я вас заранее прощаю, но не торопитесь. Это не прибавит вам ни счастья, ни славы. И помните, всё равно через некоторое время вам придётся меня реабилитировать. В вашей практике это не в первый раз, заканчивал он своё письмо. 27 октября, согласно отчёту отдела культуры ЦК, на заседании выступило 29 писателей. В числе выступавших видные беспартийные писатели: товарищи Тихонов, Соболев, Николаева, Панова, Ажаев, Чуковский, Антонов. выступавшие в прениях при полной поддержке и одобрении всех участников заседания разоблачали и гневно осуждали предательское поведение Постернака. Они характеризовали Постернака как порвавшего с народом и страной перебежчика в лагерь врага, говоря о морально-политическом падении Постернака и его клеветническом сочинении, беспартийный писатель Ажаев заявил: Мы с гневным и презрением осуждаем это врождённое нашему социалистическому делу и художественно убогое копеечное сочинение. Мы осуждаем несовместимые со званием советского писателя поступки Постернака, отдавшего своё злобное сочинение в чужие руки и ныне готового в припрыжку бежать за наградой. Поступки эти окончательно изобличают в нём человека, которому чужда всё то, что бесконечно дорого каждому советскому человеку. Беспортивная писательница Николаева, характеризуя предательские действия Постернака, заявила: "Я считаю, что перед нами власвец". Касаясь вопроса о мерах по отношению к Постернаку, она сказала: "Для меня мало исключить его из союза. Этот человек не должен жить на советской земле". В очень резких тонах говорил беспартийный писатель Чуковский о враждебной сущности Постернака, о его провокационных поступках. Во всей этой подлой истории, сказал Чайковский, есть всё-таки одна хорошая сторона. Он сорвался с себя, забрал и открыто признал себя нашим врагом. Так поступим же с ним, так как мы поступаем с врагами. Писательница Вера Панова такими словами определила своё отношение к Постернаку. В этой залубленной душе, которая раскрывалась во всём этом деле, начиная с написания романа и кончая письмом, Нет ни чувства родной почвы, ни чувства товарищества, кроме безмерного эгоизма, неприемлемого в нашей стране, кроме невыносимой гордыни, неприемлемой в коллективном обществе. Видеть это отторжение от родины и озлобление даже жутко. По поводу письма Постернака армянский писатель Зарян сказал так: "Уже это письмо антисоветское враждебное письмо. И на основании этого письма необходимо было бы человека исключить из союза писателей. Этим письмом Постернак ставит себя вне советской литературы, вне советского общества. Константин Ваншенкин вспоминает, что заседание тянулось чуть не целый день, они с Твардовским, Рыленковым и Сергеем Смирновым Несколько раз покидали залы и возвращались, ходили в буфет, сидели в коридоре, выпивали, закусывая яйцами. По этому поводу Александр Галич в памяти Постернака зло сатиризировал. И кто-то с пьяного прошал: "За что? Кого там?" И кто-то жрал их, кто-то ржал над анекдотом. Мы не забудем этот смех и эту скуку. Мы поимённо вспомним всех, кто поднял руку. По утверждению Ваншенкина, двое Твардовский и Николай Грибачёв были против исключения. Твардовский напоминал, что есть мудрая пословица по поводу того, сколько раз нужно отмерить и сколько отрезать. А Грибачёв, часто ездивший в то время за границу, боялся, что это повредит нам в международном плане. Ваншенкин пишет, как нервничал по поводу происходившего по Ликарпов, который приехал контролировать исключение. Внезапно, покинув заседание, он пригласил сидевших в коридоре в отдельный кабинет и, сомневаясь в целесообразности этого акта, решил конфиденциально выяснить их мнение, которое совпало с его собственным. «Сам он», — пишет Ван Шенкин, — «разумеется, не мог хотя бы приостановить событие и отправился звонить Суслову, пославшему его, а по дороге для большей уверенности поинтересовался мнением еще нескольких писателей». Суслова на месте не оказалось, и Полекарпов вернулся в зал, где дело шло к концу. Собрание единодушно поддержало постановление президиума о лишении Постернака звания советского писателя и об исключении его из числа членов Союза писателей. На следующий день постановление было опубликовано в литературной газете Через день в Правде. На заседании писательница Герасимова заявила: Я, как бывшая комсомолка, не могу просить сцены стрельбы доктора Живаго по дереву вместо врага. Это доктор Мертваго, а не Живаго. Цвет интеллигенции не он, а Макаренко, Тимирязев. Борис Полевой назвал Постернака литературным Власовым. Позднее этот эпитет стали применять к Солженицыну. После публикации Архипелаг ГУЛАГ. Ещё 1 ноября 1936 года Постернак писал Ольге Френдерберг подвергшейся травле и обвинениям в формализме за книгу, поэтика, сюжета и жанра. Мне ли, невежде, напоминать тебе и историку об извечной судьбе всякой истины? Существуют несчастные, совершенно забитые ничтожества силой собственной бездарности, вынужденные считать стилем и духом эпохи ту, бесслословную, и трепещущую угодливость, на которую они осуждены отсутствием для них выбора, то есть убожеством своих умственных ресурсов. И когда они слышат человека, полагающего величие революции в том, что и при ней, и при ней в особенности можно открыто говорить и смело думать, они такой взгляд на время готовы объявить чуть ли не контрреволюционным. словно предвидел на 20 с лишним лет вперёд кампанию, развёрнутую против доктора Живаго, с активным участием собратьев-писателей. Его собственная переписка была полностью блокирована. Он иронизировал по поводу присланного ему по распоряжению ЦК врача, который дежурил в доме во избежание попытки самоубийства, о такой возможности стало известно через Евинскую, приходившую к Федину с рассказом о крайности, в которой находится Постернак. Ивинская вспоминала, что 28 октября Пастернак сказал ей с сыном Митей. «Мне эта история надоела. Я считаю, что надо уходить из этой жизни, хватит уже. Тебе сейчас отступаться нельзя, и если ты понимаешь, что нам надо вместе быть, то я оставлю письмо, давай сегодня посидим вечер, побудем вдвоём, и вот так нас вдвоём пусть и найдут. Ты когда-то говорила, что если принять 11 таблеток и не мбутала, то это смертельно, вот у меня 22 таблетки». «Давай это сделаем. Ведь Ланы незадолго перед этим покончили с собой литературовед Лан с супругой, примечание автора. Сделали же так. А им это очень дорого обойдётся. Это будет пощёчина». Митя, воспитанный мальчик, краем уха почуяв чрезвычайный разговор, немедленно покинул комнату. Боря выбежал и задержал его. «Митя, не вини меня. Прости меня, мальчик мой дорогой, что я тяну за собой твою маму, но нам жить нельзя». А вам будет легче после нашей смерти. Увидите, какой будет переполох, какой шум я им надела. А нам уже довольно, хватит уже всего того, что произошло. Ни она, ни может жить без меня, ни я без неё. Поэтому ты уж прости нас. Ну скажи, прав я или нет? Митька, помню, был белый как стенка, но стоически ответил: "Вы правы, Борис Леонидович, мать должна делать как вы". Послав Митьку за корзинкой щепок, я бросилась к Боре. «Подожди, давай посмотрим на вещи со стороны. Давай найдём в себе мужество ещё потерпеть. Трагедия ещё может обратиться фарсом. Ведь наше самоубийство их устроит, они обвинят нас в слабости и неправоте, и ещё будут злорадствовать. Ведь ты веришь в моё шестое чувство, так давай я ещё попробую сходить и выяснить, чего ещё они от тебя хотят и как они поступят с тобой дальше. Только не спрашивай, куда я пойду. Я этого ещё и сама не знаю». А ты иди спокойно сядь в своём кабинете, успокойся, попеши. Я выясню ситуацию, и если можно будет над ней посмеяться, то лучше посмеяться и выиграть время. А если нет, если я увижу, что действительно конец, я тебе честно скажу. Тогда давай кончать. Тогда давай не бутал. Но только обожди до завтра. Не смей ничего без меня. Хорошо. Ты там ходи сегодня где хочешь, и ночуй в Москве. Завтра рано утром я приеду к тебе. С этим нембуталом и будем решать. Я уже ничего не могу противопоставить этим издевательствам». На этом мы расстались, Боря пошёл по дорожке к даче и, оборачиваясь, махал рукой нам вслед. 28 октября напуганный Федин писал Поликарпову. Дорогой Дмитрий Алексеевич, сегодня ко мне в 4 часа пришла Ольга, вселодна. Не помню её фамилию, друг Постернак. И в слезах передала мне, что сегодня утром Постернак ей заявил, что у него с ней остаётся только выход лан. По её словам, Постернак будто бы спросил её, согласна ли она уйти вместе, и она будто бы согласилась. Цель её прихода ко мне – узнать, можно ли ещё, по моему мнению, спасти Пастернака или уже поздно. А если не поздно, то просить меня о совете, что, по-моему, надо сделать, чтобы его спасти. Я ответил, что такое заявление есть угроза в данном случае мне, а во всех иных случаях – тому, кому она сделана. И что под такой угрозой ни о каких советах просить нельзя. Вместе с тем я сказал, что единственное, что я считаю, безусловно, нужным посоветовать ей – Это то, что она обязана отговорить Постернака от его безумного намерения. Я сказал также, что не знаю, мыслимо ли теперь после всего произошедшего спасти Постернака, натрес отказавшегося от спасения, когда оно было достижимым. Ольга вселадно заявила, что готова составить любое письмо, кому только можно и уговорить Постернака подписать его. Я ответил, что не представляю себе, какого содержания могло бы теперь быть письмо и кому его можно было бы направить. Не в состоянии с уверенностью сказать, должен ли я рассматривать приход Ольги Вселудной как обращение ко мне самого Постернака. Она клялась, будто ничего об этом не сказала ему, хотя немного позже говорила мне, он не хотел, чтобы она пошла ко мне. Но я считаю, вы должны знать о действительном или мнимом, серьёзном или театральном умысле Постернака, о существовании угрозы или же о попытке смонивирировать её. В долгом разговоре с Ольгой Всеодной она не раз спросила меня, кому лучше адресовать письмо Постернака или к кому пойти. Я не мог ей ничего на это ответить и только обещал, что напишу вам о том, что она ко мне приходила, а вы, конечно, поступите так, как найдёте нужным, и, может быть, захотите вызвать её, либо Пастернака. На этот случай я взял её телефон, чтобы передать его вам. Б-7-33-7-0. Уважающий вас Константин Федин.